В общем, разошлись прямо в прихожей. В роддоме Маня затревожилась, измытарила мать, требуя всеми правдами и неправдами узнать, каков его интерес к исчезновению Маси. У матери не получалось. Связи с офисом Вячика не было, Массишвили посвящать не хотелось, придаст, а Эльза из дома смоталась сразу, как только увезли Маню. Понятное дело. Между тем муж не приходил в роддом. По два раза на дню присылал цветы, коробки с конфетами для врачей и обслуги, звонил по телефону, но явиться лично не мог. Был перегружен. Да, он не мог явиться, потому что разъярился, узнав об отлете Массе. Через междугородку выяснил британский номер и вылетел в Лондон. Прихлебатели! Пока летел, уточняли детали. Дежурные по школе вызвали Масю к отцу, хотя встречи с родными имели усложненную процедуру. Никакого отца у нее не было, и она шла к выходу, не думая, что увидит вячика, а увидав, попятилась назад. Это не ускользнуло от внимания бдительных англичанок, нарушавших правила, но на удивление бескорыстно. Волча рассказал ей, что прилетел в Лондон покупать дом. Уже заключил контракт с адвокатской конторой. И никуда она не денется, хоть в Британии, хоть в Замбии, потому что он так решил. И наутро заехал за ней, уже с разрешения директрисы, дабы смотреть дома. Эти дома были просто потрясные. Один чудеснее другого. В центр Лондона вячик не стремился, а комфорта хватало и на окраинах. Такого в Москве нет, может, в Санкт-Петербурге было, до революции. Мася была в напряжении, но волчара вел себя безукоризненно. Прощаясь, вручил ей карточку Барклай-банка и выписку со счета, где значилось сто тысяч, но не долларов, а фунтов. Мамин резерв Мася положить в банк не успела. Вячик исчез, и Мася в разговорах с матерью, лежавшей в роддоме, ничего не сказала о его визите. Недели через три директриса пригласила ее в свой кабинет и удостоверила ее личность какому-то солидному в дорогом костюме господину. Оказалось, что это адвокат, действующий по доверенности Вячика, и желающий передать теперь доверенность Масе на дом, ставший собственностью маминого мужа. Господин в дорогом костюме попросил Масю расписаться, вручил несколько комплектов ключей в красивом коробе и фотографию увитого плющом не старого сооружения. Мася узнала это был один из домов, которые она посетила свячиком. После ухода адвоката директриса остановила жестом Масю, позвонила, чтобы подали две чашечки крепкого чая. — Ваш фадер миллионер? — спросила она. — Не знаю, — ответила чистосердечно Мася, и, выходит, признала, что Вячик — отец. О-о-о! — сдержанно чисто по-английски восхитилась директриса. «Вы стали теперь такие странные, господа русские!» «Господа?» — удивилась Мася, но тут же одернула себя. Обсуждать это было слишком тонкой материей. А где тонко, там и рвется. Через полторы недели Вячик прилетел снова. Масе разрешили вполне официально поехать с отцом осматривать дом. Там ждали его охранники представители фирм – мебельный, посудный, обойный. На глазах у Масси Вячек выложил несусветные деньги – кэшем, что вызвало благоговейный полуобморок у фирмачей. Даже Масси предполагала, что они могут высвободить эти деньги от суровых британских налогов. В школу ее вернули на наемном Роллс-Ройсе – признание высшего аристократизма. Девчонки завидовали в открытую. Распрашивали Масю про Сибирь и нефть, чудачки. Вячик казался им подишахом, и Мася проговорила что-то о западно-восточном менталитете. Словом, Мася